Самолете Улица Уорт, Чайна Таун Эфраим Гудвезер не мог сказать, то ли сирена донеслась с улицы, иначе говоря, была реальной, то ли она входила в саундтрек видеоигры, в которой он играл со своим сыном Заком. «Почему ты все время убиваешь меня?» – спросил Эф. Рыжеволосый мальчуган пожал плечами, будто в вопросе не было ни малейшего смысла. — Вы тоже вся игра, папа. Телевизор стоял рядом с большим, выходящим на запад окном. Без сомнения, главной достопримечательностью маленькой квартирки на втором этаже дома у южной границы Чайна -тауна. На кофейном столике валялись вскрытые контейнеры с китайской едой, пакет с комиксами из магазина «Forbidden Planet», мобильник «Эфа» и мобильник «Зака». На нем же покоились и пахучие ноги самого «Зака». Игровая приставка была совсем новая. Эф приобрел эту забаву, имея в виду, конечно же, сына. Бабушка Эфа когда-то начисто выскребала половинку апельсина, готовя сок для внука. Вот и сам Эф старался выжать максимум веселья и доброты из того ограниченного времени, которое он мог провести с Заком. Эфраим души не чаял в своем единственном сыне. Зак был для него то же, что воздух, вода или пища. И всякий раз, когда представлялась такая возможность, он должен был надышаться, напиться и наесться до отвала. Однако иной раз за неделю они перезванивались только раз или два. И тогда F указалось, что неделя прошла без солнца. «Что за черт?» Эф ткнул пальцем в беспроводной контроллер, совсем чужеродное для него устройство, и опять нажал не ту кнопку. Его солдат ткнулся носом в землю. «По крайней мере, позволь мне хотя бы встать. Слишком поздно. Ты снова убит, пап». Многие знакомые Эфа, оказавшиеся в той же ситуации, что и он, разводились не только с женами, но и с детьми. Конечно же, они любили почесать языком, как им недостает деток, как во всем виноваты бывшие жены, которые только и делали, что разрушали семью, то да сё, траляля, но души в этих разговорах не было. Выходные, проведенные с детьми, становились для них выходными, вычеркнутыми из новой свободной жизни. Для Ифраима же выходные с Заком как раз и были жизнью. Эф никогда не хотел развода, да и сейчас не хотел. Он признавал, что его супружеская жизнь закончилась. Келли ясно дала ему это понять, но он не желал уступать права на Зака. Родительское попечение оставалось последним нерешенным вопросом, и это было единственной причиной, по которой в глазах закона их по-прежнему связывали брачные узы. Нынешние выходные были последним из испытаний, рекомендованных семейным консультантом, которого назначил суд. На следующей неделе Заку предстояло собеседование с консультантом, а вскоре после этого судья должен был вынести окончательное решение. Ф. старался не думать, что его борьба за попечение имела мало шансов на успех. Для него это была борьба за саму жизнь. У Келли ведь тоже имелось слабое место, и место это называлось «чувство вины». А чувство вины порождало главный принцип – делать все, чтобы Заку было хорошо. Именно поэтому Ф рассчитывал получить максимальные права на посещение ребенка. Однако с точки зрения Эфа, ему самому будет хорошо только в том случае, если Зак останется с ним. Ф приложил немалые усилия, чтобы убедить своего работодателя, правительство США, перевести его команду в Нью-Йорк, а не оставлять в Атланте, где находилась штаб-квартира ЦКПЗ. ЦКПЗ. От английского CDC – Centers of Disease Control and Prevention – Центр по контролю и профилактике заболеваний, агентство Министерства здравоохранения США, создано в 1946 году, сфера деятельности, охрана общественного здоровья и профилактика заболеваний. И все лишь для того, чтобы жизнь Зака не омрачалась в большей степени, чем она уже была омрачена произошедшим в их семье. Эф мог бы бороться жестче, с использованием более грязных методов, как и советовал ему адвокат не раз и не два. Этот человек прекрасно знал всю кухню бракоразводных процессов, однако Эф так и не смог заставить себя прислушаться к советам юриста. Тому были две причины. Во-первых, в Эфе сидела неизбывная грусть от того, что их брак потерпел крушение. Во-вторых, Мешал избыток сострадания, именно то, что делало Эфраима Гудвезера потрясающим врачом, превращало его в совершенно никудышного клиента бракоразводного адвоката. Он согласился со всеми материальными и финансовыми условиями, выдвинутыми адвокатом Келли, и хотел только одного, чтобы с ним жил его единственный сын, который в этот момент забрасывал его гранатами. «Как я могу отстреливаться, если ты оторвал мне руки?» – спросил Эф. Не знаю. Может, попытаешься драться ногами? Теперь я понимаю, почему твоя мать не покупает тебе игровую приставку. Потому что игры перевозбуждают и способствуют развитию антисоци... Опа! И я тебя замочил! Столбик жизненной силы Эфа упал до нуля. В этот самый момент зажужжал его мобильный телефон. Вибрируя, он пополз по столику межконтейнеров с китайской едой, напоминая большого голодного жука в серебристом панцире. «Наверное, Келли», — подумал Эф. «Хочет напомнить, что Зак должен попрыскать себе противоосматическим ингалятором. Или просто проверяет, не удрал ли я с Заком в Марокко, либо куда-нибудь еще». Эф дотянулся до мобильника и взглянул на дисплей. Код 718. Звонок местный. Идентификатор номера гласил «ДФК карантин». В систему ЦКПЗ входил карантинный пункт в Международном аэропорту имени Джона Фиджеральда Кеннеди, сокращенно ДФК. Ни задержания пациентов, ни лечение там не предусматривалось. Карантинный пункт состоял всего из нескольких маленьких служебных комнат и смотрового кабинета. По сути, это была промежуточная станция «Противопожарный барьер», предназначена для того, чтобы распознать недуг и по возможности остановить вспышку заболевания, угрожающего населению Соединенных Штатов. В основном работа карантинного пункта заключалась в том, чтобы изолировать пассажиров, у которых в полете обнаружились те или иные симптомы, и оценивать состояние их здоровья. Иногда такая проверка выявляла действительно опасные инфекционные заболевания, например, менингококковый менингит или атипичную пневмонию. по вечерам отделы Фрейма Гудвезера, не работал. Никаких вызовов сегодня у него быть не могло. Да, впрочем, до самого утра понедельника тоже. Он расчистил свой график еще несколько недель назад, и все для того, чтобы посвящать выходные только Заку. Эф выключил виброзвонок и положил телефон на столик возле контейнера с китайскими блинчиками, начиненными луком-парием. «Пусть все проблемы сегодня решает кто-то другой». — Этот парень, который продал мне приставку, — сказал он Заку, — хочет засыпать меня полезными советами. Зак взял себе еще один китайский пельмень. — Не могу поверить, что ты достал билеты на завтрашнюю игру Yankees с Ред Сокс. — Знаю, задача не из легких, и места хорошие, напротив третьей базы. Пришлось даже залезть в деньги, отложенные на твой колледж. Да ты не волнуйся, при твоих способностях и школьного диплома хватит, чтобы далеко пойти. — Ну, папа. Но ты же знаешь, какой болью отзывается мне каждый доллар, который я кладу в карман Стайнбрейнера. Для меня это просто предательство собственных принципов. Кыш, Сокс, вперед, Янкис! Сначала ты меня убиваешь, а потом насмехаешься. Думаю, как болельщик Ред Сокс, ты к этому привык. Ха, вот тебе за это. Эф обхватил сына и принялся щекотать его подмышками. Мальчик брыкался, заливаясь смехом. Зак становится все крепче, подумал Эф. Это чувствовалось потому, с какой силой он вырывался. А Ведь совсем недавно Эф запросто сажал сына на плечо и кружил по комнате. Волосы у Закария были материнские, такие же рыжие, природный цвет келли, запавший в душу Эфа с первых же минут их знакомства в колледже, и шелковистые. Вот руки к восторгу и радости Эфраима, точь-в-точь, как у него. Было даже слегка жутковато видеть, как от запястья мальчика начинаются его собственные кисти, такие, какие они были у маленького Эфа в одиннадцатилетнем возрасте». кисти с широкими выступающими костяшками пальцев, кисти, которые ненавидели пианино и которым больше всего на свете нравилось поглаживать воловью кожу бейсбольного мяча, кисти, которые просто мечтали, как следует цепиться в мир взрослых. Да, жутковато видеть свои собственные детские руки. А с другой стороны, правильно говорят, дети — это наша смена. В генетическом отношении Закаре был само совершенство, ведь в его ДНК уложилось все, что когда-то видели друг в друге Эф и Келли – надежды, мечты, возможности. Не зря же они оба, и он, и она, изо всех сил старались, пусть каждый по-своему, пусть противоречат друг другу, выявить в себе лучшее, чтобы это лучшее досталось Заку. Старались до такой степени, что теперь мысль о том влиянии, которое будет оказывать на зака сожитель Келли Мат, милый парень, хороший парень, но столь посредственный, что его в упор не разглядишь, не давала Эфу спать по ночам. Он хотел для сына небывалых высот, порыва, вдохновения, величия. «Борьба за попечение над физической оболочкой Зака может и близилась к концу, но только не борьба за попечение над его духом, над его сокровенной душой». Телефон вновь завибрировал и пополз к краю стола, как игрушка, клацающая челюсть, которую Дидья, Эфа когда-то любили дарить ему на Рождество. Оживший мобильник оборвал бурную возню. Эф отпустил Зака, с трудом подавляя желание взглянуть на дисплей. «Что-то случилось, иначе звонки к нему просто не прошли бы. Вспышка? Заразный пассажир?» Ф. заставил себя не брать мобильник. «Пусть возникшей проблемой займется кто-нибудь другой. Эти выходные принадлежат Заку». Сын внимательно посмотрел на него. «Не беспокойся!» Эф отодвинул мобильник подальше от края стола. Телефон уже переадресовал звонившего на голосовую почту. «Все под контролем. Никакой работы в эти выходные». Зак кивнул, вскинул голову и нащупал рядом с собой контроллер. «Сыграем еще?» «Даже не знаю. Я все жду, когда мы доберемся до той части, где этот малыш Марио начинает скатывать бочки на обезьяну. Ну, папа, мне просто спокойнее со старыми добрыми итальянскими ребятами, которые для набора очков всего-навсего пожирают грибы». Ага, а еще расскажи, сколько километров ты каждый день топал по колено в снегу, чтобы добраться до школы. Ах, так. Эф метнулся к сыну, но мальчик был начеку. Он мгновенно прижал локти к бокам, защищая подмышки. Тогда Эф сменил направление атаки и нацелился на ахиллесовое сухожилия, тоже очень чувствительное к щекотке. Он загробастал ноги сына, следя за тем, чтобы не получить пяткой по физиономии. Зак уже просил о пощаде, когда до Эфа дошло, что его мобильник вибрирует вновь. Эф раздосадованно вскочил. Теперь он уже точно знал, что его работа и его профессия не дадут ему провести этот вечер с Заком. Ф. посмотрел на идентификатор номера. Судя по телефонному коду, звонили из Атланты. Значит, плохие новости. Очень плохие. Ф. закрыл глаза и прижал вибрирующий мобильник к колбу, пытаясь собраться с мыслями. «Извини, Зэд», — сказал он сыну, называя того по первой букве имени, как это было принято у них в семье. «Я только разберусь, что там к чему». С мобильником в руке Эф ушел на кухню и только там ответил на звонок. «Эфраим, это Эверет Барнс». «Доктор Эверет Барнс, директор ЦКПЗ». Эф стоял спиной к Заку. Он знал, что Зак наблюдает за ним, но не мог заставить себя повернуться к сыну лицом. «Да, Эверетт, что такое? Мне только что позвонили из Вашингтона. Твоя команда уже едет в аэропорт? А, сэр, дело-то в том, что... Ты видел это по телевизору?» «По телевизору?» Эфраим вернулся к дивану, поднял руку, призывая Зака к терпению, и взял пульт. Попробовал найти нужную кнопку или комбинацию кнопок. Несколько раз нажал. Картинка игры исчезла, но вместо нее ничего не возникло. Экран был совершенно пуст. Зак отобрал у отца пульт и угрюмо переключил телевизор на кабельный канал. Новостная передача. Картинка. Самолет, стоящий на летном поле. По периметру большого, словно продиктованного страхом круга, множество служебных автомобилей. «Аэропорт, понятное дело, Кеннеди». «Думаю, что вижу, Эверетт». «Со мной только что связался Джим Кент. Он собирает оборудование, необходимое твоей канарейке. Наша линия фронта — это ты, Эфраим. Без тебя они не сделают ни шагу». «Они — это кто, сэр?» Управление Нью-Йоркских портов, Управление транспортной безопасности, Национальный совет безопасности перевозок и Министерство национальной безопасности уже гонят волну. За названием «Канарейка» скрывалась эпидемиологическая группа быстрого реагирования. Этот проект был создан для того, чтобы обнаруживать и идентифицировать зарождающиеся биологические угрозы. В поле зрения группы входили как природные угрозы, например, вирусные заболевания и рикетсиозы. Рикетсиозы – острые инфекционные болезни, вызываемые рикетсиями, бактериями, размножающимися подобно вирусам, только в клетках хозяина. Один из наиболее известных рикетсиозов – сыпной тиф. имеющий естественное происхождение – так и угрозы, созданные человеком, хотя финансирование проекта мотивировалось прежде всего необходимостью борьбы с биотерроризмом. Руководящий центр группы располагался в Нью-Йорке, но были еще и малые канарейки, созданные при университетских больницах в Майами, Лос-Анджелесе, Денвере и Чикаго». Своё название проект получил благодаря давнишнему шахтерскому трюку. В целях безопасности горняки брали с собой под землю канарейку в клетке. Это была своего рода биологическая система раннего предупреждения. Примитивная, но весьма эффективная. Канарейки обладают крайне высокой чувствительностью к угарному газу и метану. И задолго до того, как уровень содержания этих газов в воздухе мог привести к отравлению людей или взрыву, Обычно неумолчная птичка прекращала петь и начинала раскачиваться на жердочке. В современном мире любой человек мог оказаться такой вот дежурной канарейкой. Работа команды Эфа заключалась в том, чтобы изолировать переносчиков инфекции, как только они прекращали петь, распознать заболевание и предотвратить его распространение. «Что случилось, Эверет?» – спросил Эф. «В самолете кто-то умер?» «Они все мертвы, Эфраим», — ответил директор. «Все. До единого!» Улица Келтон, Вудсайд, Куинс. Келли Гудвезер сидела за маленьким столиком напротив своего сожителя Мэтта Сейлса. Она так и называла его «сожитель». «Дружок» звучало слишком молодо, а «компаньон» слишком старо. Они ели домашнюю пиццу, соус песто из пармезана и базилика, вяленые помидоры, козий сыр и несколько завитков прошутто. Изюминки ради. А пили молодое годовалое Мерло. 11 долларов за бутылку. Кухонный телевизор был настроен на канал Нью-Йорк-1, потому как Мэт хотел смотреть новости. Что же касается Келли, то круглосуточные новостные каналы она считала своими злейшими врагами. «Извини», — повторила она. Мэт, улыбнувшись, плавно взмахнул рукой, в которой держал стакан. «Разумеется, это не моя вина. Насколько я знаю, мы давно собирались провести эти выходные вдвоем». Мэт вытер губы салфеткой, заткнутый за воротник рубашки. «Он всегда находит способ стать между нами. Я имею в виду вовсе не Зака». Келли посмотрел на третий пустующий стул. Мэт, несомненно, ждал того момента, когда Зака не будет дома. Пока велась затяжная битва за попечение, битва, посредником в которой выступал суд, Заку было разрешено проводить выходные в квартире Эфа на Манхэттене. Для Келли отсутствие сына обычно означало, что будет домашний ужин на двоих, задушевная обстановка, интимность которая только усилится за счет всегдашних сексуальных ожиданий Мэтта, и Келли без зазрения совести пойдет навстречу этим ожиданиям, особенно если позволит себе выпить лишний стакан вина. Обычно. Но не сегодня». Ей, конечно, было жаль Мэта, но внутренне она была даже рада, что ход событий нарушился. Я тебе все компенсирую, подмигнула она сожителю. Мэт улыбнулся, смирившись с поражением. Договорились. Вот почему Мэт так ее устраивал. После Эфа. с его переменами настроения, вспышками эмоций, требовательностью, с его энергией, заставляющей подозревать, что в жилах этого мужчины пульсирует не кровь, а ртуть, Келли требовалось более тихоходное судно. Она вышла замуж за Эфа слишком молодой и пожертвовала слишком многим, прежде всего своими собственными устремлениями, честолюбием, желаниями, чтобы помочь ему в его медицинской карьере. Если бы Келли вдруг захотела поделиться житейским опытом со своими девочками-четвероклассницами из 69-й средней школы в Джексон-Хайтс, где она преподавала, то сказала бы им «Никогда не выходите замуж за гения, особенно за привлекательного гения». С Мэттом Келли чувствовала себя непринужденно. Более того, в их отношениях она играла главенствующую роль, теперь ухаживали за ней. шли навстречу ее желаниям. На экране маленького белого кухонного телевизора сменилась картинка. Там принялись раздавать шумиху вокруг завтрашнего затмения солнца. Стоя у лотка с футболками в Центральном парке, корреспондент примерял различные солнцезащитные очки и рассуждал об их сравнительной полезности для глаз. Особой популярностью у покупателей пользовалась футболка с надписью «Поцелуй, затмень и я». Ведущие рекламировали программу-репортаж с места события, намеченную на завтрашний полдень и целиком посвященную затмению. «Похоже, нас ждет большое шоу», — этой фразой Мэтт давал понять, что не позволит своему разочарованию испортить им вечер. «Крупнейшее небесное событие», — кивнула Келли, — «а они тараторят о нем, как зимой болтают об очередном снегопаде». На экране появилась заставка со словами «экстренный выпуск». Обычно это служило сигналом, чтобы Келли тут же переключалась на другой канал, но сейчас ее остановила необычность картинки. Заставка представляла собой сделанный с большого расстояния снимок самолета, стоящего в лучах света на летном поле аэропорта Кеннеди. Самолет был освещен так эффектно, и его окружало такое множество автомобилей и маленьких человечков, что создавалось ощущение, будто в Куинсе приземлился НЛО. «Террористы!» — сказал Мэтт. Аэропорт Кеннеди находился всего в 15 километрах от их дома. Комментатор сообщил, что самолет, ставший предметом экстренного выпуска, совершил самую обыкновенную посадку, после чего на нем полностью отключилась система энергоснабжения — И пока не удалось установить контакт ни с членами экипажа, ни с пассажирами, все еще остающимися на борту. В качестве меры предосторожности все посадки в аэропорту Кеннеди временно приостановлены, а самолеты, находящиеся в воздухе, перенаправлены в аэропорты Нью-Арк и Ла-Гвардия. Келли сразу поняла, что именно из-за этого самолета F и привозит Зака. И теперь ей захотелось, чтобы Зак как можно быстрее оказался под крышей ее дома. Келли всегда была паникершей, а дом означал «безопасность». Это было единственное место в мире, где она могла держать все под контролем. Келли встала, притушила свет и, подойдя к окну, возле кухонной раковины посмотрела в небо над крышей соседнего дома – Она увидела огоньки самолетов, кружащих над аэропортом Ла-Гвардия, словно крохотные мерцающие обломки, затянутые в воронку гигантского смерча. Келли никогда не бывала в центральной части страны, где можно за много километров увидеть приближающийся торнадо, но сейчас ощущение было именно такое, будто надвигалось что-то жуткое, и она ничего не могла с этим поделать. Эф подъехал на служебном форде-эксплорере. притерев его к бордюру. Келли принадлежал маленький двухэтажный домик на ухоженном участке земли, окруженном низкой живой изгородью. Весь квартал состоял из точно таких же домов. Келли встречала Эфа, выйдя по бетонной дорожке к самой калитке, словно бы она опасалась пускать его на свою территорию. Эфу представлялось, что Келли относится к нему как к гриппу, которым болела целых 10 лет и который, наконец, победила». Светловолосая, миниатюрная и по-прежнему очень хорошенькая, хотя теперь она стала для него совсем другим человеком, слишком многое изменилось. Где-то, скорее всего, в коробке из-под обуви, упрятанной в глубине стенного шкафа, лежали свадебные фотографии, на которых была запечатлена безмятежная молодая женщина с отброшенной назад фатой, победно улыбавшаяся своему жениху в смокинге. «Как же они были влюблены друг в друга! И как были счастливы!» «Я заранее освободил все выходные», — сказал Эф, оправдываясь. Он вышел из машины раньше Зака и первым прошел на участок, толкнув железную калитку. «У нас чрезвычайная ситуация!» В освещенном дверном проеме появился Мэт Сейлс. Он вышел на веранду и остановился там. Его салфетка была по-прежнему заткнута за воротник, скрывая логотип «Сирс» над нагрудным карманом. Мэт работал управляющим магазином этой сети в торговом центре «Парк Рэго». Ф никак не отреагировал на его появление, полностью сосредоточившись на Келле и Заке, который тоже вошел на участок. Келли улыбнулась сыну, но Эф заподозрил, что она совсем не против, если бы мальчик провел эти два дня с отцом, оставив ее наедине с Мэтом. Келли покровительственно обняла Зака. «Все в порядке, Зет?» Зак кивнул. «Готово спорить? Ты разочарован?» Мальчик снова кивнул. Келли только сейчас обратила внимание, что Зак держит в руках коробку и какие-то провода. «Это что?» «Новая игровая приставка для Зака», — ответил Эф. «Он позаимствовал ее у меня на выходные». Эф посмотрел на сына, прижавшегося к матери. Его взор был устремлен в пространство. «Малыш, если только я найду способ освободиться, может, завтра, надеюсь, что завтра, если представится хоть малейшая возможность, я вернусь за тобой, и мы наверстаем упущенное, ладно? Я все восполню, ты ведь знаешь, правда?» Зак еще раз кивнул, но на отца не посмотрел. Мэт позвал с верхней ступеньки. Пойдем, Зак. Давай поглядим, сможем ли мы подключить эту штуковину. Верный, надежный Мэт, человек, на которого всегда можно положиться. Келли прекрасно его выдрессировала. Эф проследил, как Мэт и Зак уходят в дом. На пороге Зак оглянулся, чтобы в последний раз посмотреть на отца. Келли и F остались одни. Они стояли лицом друг другу на траве, покрывавшей участок. Эв видел, как позади Келли, над крышей дома, в воздухе, кружили самолеты. Вся транспортная система страны, что бы там ни говорили о различных правительственных учреждениях и правоохранительных ведомствах, ждала именно этого человека, стоявшего перед женщиной, которая заявила, что больше не любит его. «Дело в том в самолете, да?» Эв кивнул. «Они... «Все мертвы», — сказал он, «там, на борту, все до единого». «Мертвы?» — в глазах Келли вспыхнула тревога. «Как? Что произошло?» «Вот это мне и предстоит выяснить». Эф чувствовал, что ему пора. Провести выходные с Заком не удалось, но этот поезд уже ушел, и теперь его ждали в другом месте». Эф достал из кармана конверт с логотипом в тонкую полоску и протянул Келли. «Билеты на завтрашнюю игру, если я не успею подъехать». Келли взглянула на билеты, и ее брови вскинулись, когда она увидела цену. Она засунула билеты в конверт и посмотрела на Эфа с выражением, которое можно было принять за симпатию. «Не забудь о нашей встрече с доктором Кемпнер». Келли говорила о семейном консультанте. той самой женщине, от которой будет зависеть решение, с кем останется Зак. «Кемпнер, ну, конечно», — сказал Ф, — «я там буду». «И береги себя», — добавила Келли. ф кивнул и направился к внедорожнику. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди У аэропорта собралась толпа, людей притягивала неизвестное, странное, потенциально трагическая... Одним словом, события. Радиокомментаторы, Ф слушал приемник по дороге в аэропорт, полагали, что самолет захвачен террористами и связывали эту акцию с заморскими конфликтами. Мимо Эфа проехали две электротележки. В одной сидела заплаканная мать, держащая за руки двоих испуганных детей. Во второй пожилой чернокожий мужчина с букетом красных роз на коленях. Эф осознал, что в самолете мог пролететь чей-то Зак или чья-то Келли. И он сосредоточился на этом, а не на своих проблемах. Команда «Эфа» дожидалась его у закрытой двери под выходом номер 6. Джим Кент, как обычно, общался с кем-то по телефону, говоря в микрофон, соединенный поводком с наушником. Джим был заместителем «Эфа». Он занимался улаживанием бюрократических и политических проблем, неизбежно возникающих при борьбе с заболеваниями. Прикрыв микрофон рукой, Кент вместо приветствия доложил «Никаких известий о вынужденных посадках в других аэропортах страны». Эф забрался в электротележку и сел на заднее сиденье возле Норы Мартинес, его второго заместителя, биохимика по образованию. Она уже натянула на руки нейлоновые перчатки, белые, гладкие и скорбные, как лилии. Нора слегка отодвинулась, когда Эф устраивался рядом. Ему было досадно, что между ними существовала напряженность. Электротележка тронулась с места, Эф вдохнул солоноватый воздух. «Сколько времени самолет находился на земле, прежде чем погасли все огни?» – спросил он. «Шесть минут», – ответила Нора. «Никаких радиоконтактов? Пилот вырублен тоже?» Джим повернулся к ним. «Предположительно, но подтверждений нет. Спецназовцы управления вошли в салон, увидели, что он полон трупов, и тут же ретировались. Надеюсь, они были в масках и перчатках?» «Так точно». Электромобиль обогнул угол, вдали показался самолет. Большой, ярко озаренный прожекторами, направленными на него с разных сторон, он сиял, как майский день. Туман, наплывающий с океана, создавал вокруг него блистающую ауру. «Боже!» — выдохнул Эф. «Три семерки» — так они его называют. «Боинг-777» — самый большой в мире двухмоторник. Самолет новый, недавняя разработка. Вот почему в управлении психуют. По их мнению, никакой поломки быть не может. Они считают это больше похоже на саботаж. Колеса шасси сами по себе были огромными. «Ф» взглянул на открытый люк, черную дыру над широким левым крылом. «Они проверили анализ газового состава воздуха», — сообщил Джим. «Проверили на все, что только могло быть сотворено руками человека. Теперь не знают, как быть дальше, разве что начать с нуля». «Вот мы и есть тот самый нуль», — сказал Эф. Замерший на летном поле самолет полный трупов». С точки зрения специалистов по контролю за опасными материалами, это было все равно, как если бы человек, проснувшись утром, вдруг обнаружил у себя на спине опухоль. А команда ЭФА являла собой нечто вроде лаборатории, которая должна была сделать биопсию и доложить Федеральному авиационному управлению, рак это или нет. Не успела электротележка остановиться, как к ЭФА подскочили несколько человек в синих блейзерах, агенты УТБ. чтобы сообщить сведения, которые он уже получил от Джима. А поскольку агентам самим ничего не было ясно, они принялись наперебой задавать вопросы, перекрикивая друг друга, словно свора репортеров. «Слишком долго все это тянется», — заявил Ф. «В следующий раз, когда случится что-то необъяснимое, как сейчас, звоните нам во вторую очередь. Сначала в УКОМ, а потом уже нам. Понятно?» УКОМ. Управление по контролю за опасными материалами. Да, сэр, то есть... Да, доктор Гудвезер. Люди из УКОМа готовы? Ждут указаний. Ф направился к микроавтобусу ЦКПЗ, уже ожидавшему их здесь. Я только скажу, что это не похоже на спонтанное заражение. Шесть минут на земле? Слишком короткий элемент времени. Это явно умышленное действие. «Предположил кто-то из агентов УТБ». «Возможно», — согласился Ф. «Во всяком случае, чтобы нас не ожидало на борту, источники распространения локализованы». Он открыл заднюю дверцу микроавтобуса, пропуская вперед нору. «Сейчас мы наденем защитные костюмы и посмотрим, что у нас там». Его остановил чей-то голос. «На борту был один из наших». Эф обернулся. «Из каких таких наших?» Воздушный маршал стандартное правило для международных рейсов наших авиакомпаний. Вооруженный? По идее да. И вы не получили от него ни одного телефонного звонка, ни одного предупреждения. Ровным счетом ничего. Должно быть то, что их поразило, обладало мгновенным действием. «Ф» сосредоточенно кивнул, затем оглядел встревоженные лица стоявших вокруг людей. «Дайте мне номер его места, мы начнем оттуда». Эф с Норой нырнули в микроавтобус ЦК ПЗ и плотно закрыли за собой створки задней двери, отрезав беспокойство, царившее на летном поле. Они сняли с полок принадлежности костюмов высшей защиты. Эф разоблачился до футболки и трусов, Нора осталась в черном бюстгальтере и трусиках нежно-сиреневого цвета. К тесноте микроавтобуса они давно привыкли, раздеваясь, почти не задевали друг друга коленями и локтями. У Норы были густые черные волосы, вызывающие длинные для полевого эпидемиолога, и она ловко и быстро стянула их эластичной лентой. Тело ее было изящно округлое, а кожа – нежного теплого оттенка, какой бывает у слегка поджаренного хлеба. После того, как Ф окончательно покинул дом своей супруги и Келли, начала бракоразводный процесс, между Эфом и Норой вспыхнул роман. Правда, этот роман был совсем коротким и длился всего одну ночь, после которой наступило утро, полное неловкости и напряженности. Эта напряженность тянулась не один месяц. Пока, всего несколько недель назад, не разгорелся второй роман куда более страстный, чем первый. Оба хотели избежать ошибок, допущенных ранее, однако и на этот раз дело кончилось отчуждением, совсем уже нелепым и вместе с тем продолжительным. До известной степени причину следовало искать в том, что Эф и Нора работали в очень тесном контакте – Сидя они в обычном офисе, за обычными столами, результат, возможно, был бы совсем иным, все прошло бы проще. Но в данном случае речь шла о любви в окопах. Слишком много они отдавали канарейке, почти ничего не оставляя друг другу и внешнему миру. Их совместная работа была настолько всепоглощающей, что ни один не мог спросить в минуту передышки, как прошел день, потому что такой минуты не выдавалось». Вот и сейчас, стоя рядом друг с другом, практически обнаженными, они не испытывали никаких любовных эмоций, потому что облачение в защитный костюм – это антитеза соблазна, полная противоположность чувственности, погружение в бесстрастную стерильность. Первый слой, он же первый уровень, защитного костюма – белый номиксовый комбинезон с черными буквами ЦКПЗ на спине, на молнии от колен до подбородка с застежками-липучками вокруг шеи и на запястьях – Плюс высокие черные парашютистские ботинки, тщательно зашнурованные до самого верха. Второй уровень – одноразовый белый комбинезон из тонкого, как бумага, тайвика. На сапоги надеваются бахилы, а на руки защитные перчатки – серебряный щит для работы с химикалиями. И то, и другое. Приклеивается скотчем к нейлоновым браслетам, плотно облегающим соответственно лодыжки и запястья. Далее следует автономный аппарат для дыхания, сбруя, легкий титановый баллон со сжатым воздухом, маска-респиратор, закрывающая все лицо. Дополняет этот набор персональная аварийная сигнализация, подобная той, которой оснащены пожарные. В случае чрезвычайной ситуации она позволяет мгновенно подать сигнал бедствия. Наконец, третий, внешний слой. Желтая, скорее даже канареечно-желтая герметичная оболочка, похожая на космический скафандр. К ней прикрепляется шлем, угол обзора 210 градусов и перчатки. Все вместе и представляло собой изолирующий костюм высшей защиты. 12 слоев разных тканевых материалов. После герметизации костюм полностью предохранял находящегося внутри него человека от агентов внешней среды. Перед тем, как надеть маски, оба замялись. Нора слабо улыбнулась и коснулась рукой щеки Эфа, а потом поцеловала его. «Ты в порядке?» «Ну да». «А по лицу не скажешь». «Как Зак». «Мрачен, зол, как и положено». «Тут нет твоей вины». «И что с того? Главное, я лишился выходных с сыном, и этих дней уже не вернешь». Эф приготовил маску. «Знаешь, в моей жизни наступил период, когда нужно выбирать семья или работа. Я думал, что выбрал семью. Наверное, не додумал». В такие моменты, а это случается обычно в самое неподходящее время, например, В кризисной ситуации. Ты смотришь на человека и понимаешь, что без него тебе будет плохо. Вот и Эф видел, что поступал с Норой несправедливо, цепляясь за Келли. Даже не за Келли, а за прошлое. За семейную жизнь, какой она была когда-то, и все казалось бы ради Зака. А ведь Норе нравился Зак, и Заку нравилась Нора. В этом не могло быть сомнений. Однако сейчас думать об этом было недосуг. Эф надел маску-респиратор, удостоверился, что воздух исправно поступает из баллона. Нора проверила герметичность его костюма, он – ее». Люди, работающие в биологически опасных зонах, пользовались той же системой, что и водолазы-аквалангисты. Их костюмы чуть-чуть раздувались от циркулирующего внутри воздуха. Барьер, создаваемый для внешних патогенов, был одновременно и барьером для пота и тепла, выделяемых телом человека. Поэтому температура внутри скафандра могла подниматься до 40 градусов Цельсия. «На вид герметичность полная», — сказал Ф в микрофон с речевым управлением, установленный в шлеме. Нора кивнула и встретилась с ним взглядом сквозь разделяющие их маски. Какие-то секунды она не отводила глаз, словно хотела что-то сказать, но все-таки передумала, только спросила. «Готов?» — Эф утвердительно качнул шлемом. «Тогда за работу». После того, как они вышли на лётное поле, Джим Кент включил свой пульт управления на колесном ходу и установил по разным линиям связь с видеокамерами, смонтированными на шлемах Эфа и Норы. Затем прикрепил к их плечевым ремням шнуры от маленьких, заранее включенных фонариков. Многослойные толстые перчатки сильно ограничивали подвижность пальцев. Вновь подошли парни из УТБ, попытались заговорить с ними, но Эф прикинулся, будто ничего не слышит. Он покачал головой и коснулся шлема рукой. Когда они подошли к Боингу, Кент продемонстрировал Эфу и Норе ламинированную план-схему самолета с проставленными там цифрами. Цифры соответствовали номерам в списках пассажиров и экипажа, имевшихся на оборотной стороне схемы. Джим указал на красную точку, которой было помечено кресло 18А. «Воздушный маршал», — сказал Джим в свой микрофон, — «фамилия Шарпантье, место в первом же ряду у выхода, возле иллюминатора». «Понял», — ответил Ф. Джим перешел ко второй красной точке. УТБ отметила еще одного пассажира, представляющего интерес. Этим рейсом летел немецкий дипломат Рольф Губерман, бизнес-класс, второй ряд, кресло F. Он должен был принять участие в работе Совета Безопасности ООН, где предполагается обсуждение ситуации в Корее. Возможно, при нем дипломатический чемоданчик из тех, что не подлежат досмотру, скорее всего, «Там нет ничего особенного, но немцы из ООН уже едут сюда, чтобы забрать его». «Ясно». Джим оставил их на границе освещенного круга и вернулся к своим мониторам. В самом круге было светлее, чем днем. Эфф и Нора двигались, почти не отбрасывая теней. Эфф первым поднялся под выдвижной лестнице на крыло, а затем по его расширяющейся плоскости продвинулся к открытому люку. Первым он вошел и в самолет». Царящий здесь покой, казалось, можно было пощупать. Нора последовала за Эфом, и скоро они стояли плечом к плечу в начале среднего салона. Лицами к ним, ряд за рядом, сидели трупы. Фонарики Эфа и Норы тускло отражались в мертвых самоцветах их распахнутых глаз. Ни одного носового кровотечения, ни одного выпеченного глазного яблока – Никаких вздутостей или пятен на коже. Ни пены, ни кровяных пятен в уголках ртов. Все сидели на своих местах без каких бы то ни было признаков недавней паники или борьбы. Руки свешивались в проход или лежали на коленях. Никаких явных травм. Мобильные телефоны на коленях, в карманах, в сумках и сумочках – Либо издавали сигналы непринятых вызовов, либо то и дело начинали звонить заново. Веселые рингтоны накладывались друг на друга, других звуков в салоне не было. Они сразу нашли воздушного маршала. Как им и рассказывали, тот сидел у иллюминатора в первом ряду среднего салона. «На вид лет сорок пять». Черные редеющие волосы, застегнутая на все пуговицы рубашка пола с сине оранжевой окантовкой цвета Нью-Йорк Мэтс. На груди рубашки вышел талисман команды Мистер Мэд. человечек с головой в виде бейсбольного мяча, синие джинсы. Подбородок мужчина опустил на грудь, будто дремал с открытыми глазами. Эф опустился на одно колено. Более широкий проход перед первым рядом предоставлял такую возможность. Он коснулся лба воздушного маршала, толкнул голову. Она легко откинулась назад. Нора, стоя рядом, поводила лучом фонарика по глазам мужчины. Зрачки шарпантье не реагировали. Взявшись за подбородок маршала, ф оттянул вниз его челюсть, осветил полость рта, язык, верхнюю часть глотки. Все розовое. «Никаких признаков отравления». Для Эфа здесь было слишком темно. Он потянулся рукой и поднял шторку. Сияние прожекторов ворвалось в салон, как яркий, ослепительно-белый вопль света. «Никаких следов рвотной массы, а ведь при вдыхании определенных газов рвота обязательно должна быть». У жертв отравления угарным газом кожа покрывается волдырями и обесцвечивается, Лица при этом становятся пергаментными и вместе с тем опухшими. Здесь же Шарпантье и все остальные сидели как живые, в расслабленных позах, без единого признака предсмертных страданий. У соседки воздушного маршала женщины средних лет в курортной одежде на носу перед невидящими глазами восседали очки – Спинки всех кресел были приведены в вертикальное положение. Трупы сидели как совершенно нормальные пассажиры, словно ожидая, когда погаснет табло, пристегните ремни, и можно будет подняться, чтобы направиться к выходу. Вещи пассажиров первого ряда этого салона лежали в проволочных контейнерах, прикрепленных к перегородке. Из контейнера, расположенного перед Шарпантье, Эв вынул мягкую дорожную сумку с логотипом авиакомпании Virgin Atlantic и расстегнул молнию. Достал спортивную фуфайку университета Нотр-Дам, несколько потрепанных сборников кроссвордов, аудиокнигу, судя по всему какой-то триллер, а затем выудил еще одну сумку, нейлоновую, овально изогнутую и довольно тяжелую. Достаточно было слегка потянуть за молнию, чтобы понять, там лежит черный пистолет с обрезиненной рукояткой. «Вы видите это?» – спросил Эф. «Видим», – ответил Джим по радио. Джим Кент, агенты УТБ и все остальные, кто имел на это право по чину, стояли у монитора в управления, наблюдая картинку, которую передавала видеокамера, закрепленная на шлеме Эфа. «Что бы это ни было!» Оно захватило их всех врасплох, сказал Эф, в том числе и воздушного полицейского. Эф застегнул сумку и оставил ее лежать на полу, затем встал, двинулся по проходу. Он шел, наклоняясь через мертвых пассажиров и поднимая каждую вторую или третью шторку. Яркий свет отбрасывал жуткие тени, заострял черты мертвецов, будто их наказали смертью именно за то, что они летели слишком близко к солнцу. Мобильные телефоны продолжали петь каждый свое. Получался резкий диссонанс, как если бы десятки персональных сигналов в бедствии пытались перекричать друг друга. Эф старался не думать о тех, кто пытался сейчас дозвониться до своих близких. Нора наклонилась к одному из тел. «Никаких травм», — отметила она. «Вижу», — ответил Ф. «Черт, просто мороз по коже». Он встал лицом к галерее трупов, задумался. «Джим, — наконец сказал ф надо поднять тревогу в Европе. Свяжись со Всемирной Организацией Здравоохранения. Введи в курс Министерство Здравоохранения Германии. Пусть там проверят больницы. Как ни вероятность, что это инфекция, но если дело обстоит именно так, у них должны быть подобные случаи». «Уже на связи», — сообщил Джим. «В бортовой кухне перед салонами первого бизнес-класса сидели четверо. «Три стюардессы и один стюарт. Все на откидных сиденьях, все пристегнуты. Тела, сдерживаемые ремнями безопасности, наклонены вперед. Когда Эф проходил мимо, у него родилось ощущение, что он под водой и плывет мимо жертв кораблекрушения. «Я в хвостовой части, F послышался в наушниках голос Нора. «Никаких сюрпризов. Возвращаюсь». «Хорошо». Ф. двинулся по салону бизнес-класса, освещенному прожекторами через иллюминаторы. Отодвинул занавеску, отгораживающую салон первого класса. Там, в широком кресле в первом ряду, он нашел немецкого дипломата. Губерман сидел, сложив пухлые ручки на коленях и свесив голову. На открытые глаза падал локон рыжевато-седых волос. Дипломатический чемоданчик, упомянутый Джимом, лежал под сиденьем. Ф. открыл его. Внутри лежала синяя виниловая сумка с молнией поверху. В салон вошла Нора. «Эф, у тебя нет полномочий на то, чтобы...» Эф расстегнул молнию, достал наполовину сведенный батончик таблерон и прозрачный пластиковый пузырек, полный синих таблеток. «Что это?» – спросила Нора. «Полагаю, Виагра», – ответил Эф, возвращая батончик и пузырек в сумку, а сумку в чемоданчик. Он остановился около матери и дочери, вместе летавших в Европу. Рука девочки уютно устроилась в ладони матери. Обе выглядели умиротворенными. «Никакой паники», — произнес Эф. «Ничего». «Просто не укладывается в голове», — сказала Нора. «Вирусы передаются от человека к человеку, а на такую передачу требуется время». Пассажиры, заболевающие или теряющие сознание, порождают панику, независимо от того, горят таблички «пристегните ремни» или «нет». Если здесь поработал вирус, то он решительно отличался от всех патогенов, с которыми Эфу довелось иметь дело за многие годы работы в ЦКПЗ – Причем все говорило о том, что смертоносное отравляющее вещество было каким-то образом впрыснуто в герметизированный корпус самолета. «Джим, надо, чтобы опять взяли пробу воздуха», — сказал Ф. «Они все проверили с точностью до частей на миллион», — ответил Кент. «Ничего не нашли». «Я знаю, но ведь люди подверглись какой-то атаке и без малейшего предупреждения. Может, эта субстанция рассеялась после того, как открыли люк. Я хочу, чтобы проверили ковры и другие пористые материалы. Как только перевезён трупы в стационар, нужно будет обратить особое внимание на легочную ткань». «Хорошо, F, сделаем». Гудвезер быстро прошел через салон первого класса с его просторно расположенными кожаными креслами к закрытой двери в кабину экипажа. Дверь была зарешеченная, окантованная стальной полосой, в потолке над ней виднелась камера наблюдения. Гудвезер взялся за ручку. Эф! Раздался в его шлеме голос Джима. Тут мне сообщили, дверь на кодовом замке, ты не сможешь войти. Всего один легкий толчок, затянутый в перчатку руки, и дверь открылась. «Ф» застыл на пороге. Свет прожекторов свободно вливался в кабину экипажа сквозь тонированное лобовое стекло. На приборных панелях не светилось ни одного огонька. «Ф, они говорят, чтобы ты был осторожен», — сказал Джим. «Поблагодари их от меня за грамотный совет», — ответил «Ф», входя в кабину. Индикаторы возле переключателей и рычагов управления тоже были мертвы. По правую руку от Эфа на откидном сиденье покоился, привалившись к перегородке, сутулый мужчина в форме пилота. Двое других, командир корабля и второй пилот, сидели в креслах перед панелью управления. Руки второго пилота, слегка сжатые в кулаки, лежали на коленях, голова фуражки чуть свесилась налево. Левая рука командира оставалась на рычаге управления. Правая свалилась с подлокотника. Костяшки пальцев касались коврового покрытия. Голова была наклонена вперед, фуражка лежала на коленях. Эф перегнулся через панель управления, расположенную между креслами, и приподнял голову командира. Посветил фонариком в открытые глаза. Расширенные зрачки не реагировали. Ф осторожно опустил голову командира на грудь и замер. Странное чувство посетило его. Некое легкое ощущение, словно бы рядом кто-то был. Эф отступил от пульта и оглядел кабину, медленно поворачиваясь всем телом. «Что такое, Эф?» – спросил по рации Джим. Эф провел среди мертвецов слишком много времени, чтобы они пугали его своим присутствием, но тут было что-то другое. Где-то рядом, совсем близко или чуть поодаль, он не мог сказать. Странное ощущение прошло, как приступ головокружения. Ф несколько раз моргнул и покачал головой. «Да ничего особенного. Наверное, клаустрофобия». Ф повернулся к тому мужчине, что был на откидном сиденье. Голова низко наклонена, правое плечо упирается в перегородку, ремни безопасности висели свободно. «Почему он не пристегнут?» — вслух спросил себя Гудвезер. «Эф!» — позвала Нора. «Ты в кабине пилотов? Я иду к тебе!» Эф посмотрел на серебряную булавку для галстука с логотипом «Реджис Airlines, прочитал фамилию на нагрудной планке – «Редферн». Гудвезер опустился перед мужчиной на колено, прижал к его вискам пальцы в толстых перчатках, чтобы поднять голову. Глаза мужчины были открыты и смотрели вниз — Эф проверил зрачки, и ему показалось, будто он что-то увидел, некое мерцание. Эф пригляделся. Внезапно капитан Редферн содрогнулся всем телом и застонал. Эф отпрянул с грохотом, повалился спиной на панель управления между креслами пилотов. Тело второго пилота съехало на него. Эф на мгновение застыл, придавленный обмякшим мертвецом, а затем резко толкнул труп. Эф! резко позвал Джим. «Эф, что случилось?» — в голосе Нора послышались панические нотки. Эф и сам был на грани паники. Ужас вселил в него силы. Он вернул мертвеца в кресло и поднялся на ноги. «Эф, ты в порядке?» — спросила Нора. Гудвезер посмотрела на капитана Редферна уже сползшего на пол. Глаза его оставались открытыми, взгляд был по-прежнему пуст, зато горло ходило ходуном, а рот дергался, словно хватая воздух. Эф не мог прийти в себя от изумления. «У нас выживший», – прошептал он. «Что?» – не поняла Нора. «В кабине экипажа один человек жив. Джим, нам нужна спасательная капсула, пусть ее доставят прямо к крылу. Нора?» Эф говорил быстро, не сводя глаз скорчущегося на полу пилота. «Мы должны осмотреть весь самолет, пассажира за пассажиром.